Среди слушателей пробежал шепот. Мани поднял руку, как на уроке. «Я выяснил, где они разводят своих выродков, по крайней мере, жуков и пираний, и он описал их с карерой открытия. И насчет хищников у меня есть свои соображения». Ковы оборвал его. «Прежде чем переходить к соображениям, надо выслушать то, что уже известно». Профессор кивнул нату. «Давай дальше» что было после нападения». Над снова набрал в грудь воздуха. Рассказ был не из тех, каким хочется поделиться. Из участников экспедиции уцелели лишь Кларк, мой отец и еще двое ученых. Разведчики банали взяли их в плен. Отец сумел объясниться и убедил пощадить их. Если верить записям, «Язык банали достаточно близок к языку Яну-мама». есть», — подтвердил Коуве. «А поскольку племя жило в изоляции, то встреча с белым человеком, владеющим их языком, не могла не вызвать замешательства. Неудивительно, что они оставили твоего отца в живых». «Толку-то», — угрюмо заметил Над про себя. «Вслух же продолжил». Все члены команды были тяжело ранены, но, попав сюда, чудесным образом исцелились. Раны заживали без рубцов. Сломанные кости срастались меньше, чем за неделю. Прошли даже хронические недомогания вроде шумов в сердце у одного из ученых. Но самое поразительное произошло с Джеральдом Кларком. «Рука», — догадалась Келли. «Именно». Спустя несколько недель его культя начала отрескаться, кровоточить, и в конце концов сформировался опухолеобразный нарост. Среди уцелевших ученых был один врач. Он и мой отец вели наблюдение за процессом. Нарост представлял собой массу недифференцированных стволовых клеток. Все были уверены, что это какое-то злокачественное образование. Подумывали даже о том, чтобы удалить его хирургически, но не смогли из-за отсутствия инструментов. Только по прошествии недель стали заметны постепенные изменения. Опухоль начала удлиняться и обрастать кожей. Келли округлила глаза. Рука регенерировала? Надкивнула, потом пролистал дневник до записи почти трехлетней давности. Он зачитал вслух отцовские слова. Сегодня нам с доктором Чандлером стало понятно, что изводившая Кларка опухоль есть не что иное, как результат регенерации доселе неизвестной науки. Разговоры о побеге решили прекратить до тех пор, пока мы не дождемся развязки. Такое чудо оправдывает риск. Банали по-прежнему держат нас в плену, позволяя разгуливать по долине, но не выпуская. В любом случае, побег сейчас практически невозможен из-за гигантских кошек в нижнем ущелье. Над поднялся и открыл другой файл. На экране возникли грубые зарисовки руки с верхней частью торса. «Мой отец начал регистрировать изменения» как недифференцированная масса стволовых клеток формировала кости, мышцы, нервы, сосуды, кожу и волосы. Понадобилось восемь месяцев, чтобы рука отросла полностью. «Но что же явилось причиной?» — спросила Келли. «Если верить записям, сок дерева Яги». «Та самая Яга!» — Ку выглядел потрясенно. «Неудивительно, чтобы она ли его боготворят». «Что такое яга?» — спросил из угла Зейн, впервые проявляя интерес к беседе. Ковы вкратце рассказал об увиденном в лечебнице на вершине до исторического гиганта. Раны Фрэнка закрылись почти моментально. «Это еще не все», — добавила Келли. Она придвинулась ближе, чтобы получше рассмотреть набросок на экране. Все послеобеденные часы я измеряла уровень эритроцитов в его крови с помощью гематокритной трубки. Они множатся с потрясающей скоростью. Такое впечатление, будто что-то заставляет его костный мозг вырабатывать новые красные клетки взамен утраченных. Никогда не встречала подобной реакции. Над щелчком открыл другой файл. «Все дело в компонентах сока». Отец с товарищами сумели перегнать его и пропустить через бумажный хроматограф. Оказалось, сок яги настолько же богат белками, насколько копаловая смола углеводородами. Белками? Келли возрилась на экран с данными. Мани подскочил к ней и заглянул через плечо. Тот переносчик болезни, кажется, тоже был белком? «Прионом», — уточнила Келли, причем с сильной мутагенной активностью. Она обернулась к Мане. «Вы начали говорить о пираньях и саранче. У вас еще были соображения?» Мани кивнул. «Они тоже связаны с деревом. Саранче живет в наростах коры вроде галов, орехотворок. А пираньи, их нерестовый пруд устроен между корней. Вдобавок туда капает сок». Думаю, именно он вызывает у них мутации на ранних стадиях развития. Отец рассудил примерно так же, судя по записям, тихо проговорил Нат. На самом деле этой теме было посвящено такое обилие материала, что Натан просто не успел весь его прочитать. «А что насчет ягуаров с кайманами?» — спросила Анна. Похоже, они мутировали значительно раньше. Хищников-переростков из них сделали много поколений назад. Судя по всему, ягуары получили способность производить генетически стабильное потомство, поэтому больше не нуждаются в соке. «Почему же они не расселились дальше?» – поинтересовалась она. «Видимо, инстинкты или генетическая память удерживает их именно здесь». «Выходит, по-вашему, дерево создавало этих тварей целенаправленно и сознательно?» — хмыкнул Зейн. Мани пожал плечами. «Кто его знает? Может, вся сознательность и целенаправленность сводится к обычному давлению отбора?» Зейн покачал головой. «Не может быть!» «Почему же? Нам и раньше встречались подобные феномены». Мани повернулся к НАТУ. «Вроде муравьиного дерева». Натан нахмурился, вспомнив сержанта Костаса, сражающегося с муравьями. Вспомнил он и о полостях в стволе и ветвях дерева, дающих колонии приют и питающих ее сахаристыми выделениями, и о муравьях, которые яростно защищали свой дом от посягательств растений и животных. Он начал понимать, к чему клонит Мани, сходство было разительным. Мани тем временем продолжал. «Итак, мы имеем дело с симбиозом растений и животного, оба из которых эволюционировали по пути сложных взаимоотношений друг с другом, служа друг другу». Тут заговорила Карера, стоявшая на посту у окна. За ее спиной неспешно садилось солнце. «Какое нам дело до того, откуда взялись эти твари?» Спросите лучше, как от них отделаться, если придется прорываться отсюда. Над ответил. Тварями можно управлять. Как? Он махнул на ноутбук. У отца ушли целые годы на то, чтобы выведать тайны банали. Видимо, они разработали составы, с помощью которых могут и приманивать, и отгонять своих выкормышей. Мы видели, как они влияют на саранчу. То же самое возможно с пираньями. Добавляя вещество в воду, банали пробуждают спящую агрессию и подгоняют пирань к конкретному месту. По предположению отца, вещество это содержит гормон, обостряющий у пираний территориальное чувство, из-за чего те слепо атакуют все подряд. Мани кивнул. «Значит, нам повезло» раз мы успели так быстро нейтрализовать почти все взрослое поголовье. Представляю, сколько приходится ждать, прежде чем выведутся новые монстры. Вот он, первейший недостаток системы биологической защиты. «Видимо, затем они и держат других хищников», — проницательно заметила Карера, как запасные войска. Мани помрачнел. «Точно, как я сам не додумался». Карера повернулась к Нату. «Осталось разобраться с кошками и крокодилами». Нат кивнул. «Эти привратники, как мы и думали, были посланы охранять подступы к территории. Они стерегут все возможные входы в долину. Однако даже ягуара можно усмирить, натеревшись черным порошком, что позволяет банале безбоязненно проходить мимо». Думаю, этот состав может действовать по принципу помета каймана, запах которого отпугивает крупных кошек. Мани присвистнул. Стало быть, раскраска нашего проводника была не столько для глаз, сколько для носа.